Рыцарь фон Грюнвольд. Немецкая народная сказка. Жила была на свете одна принцесса. Звали её Ангелика Мария Ульрика Брунгильда Беренгария, потому что принцессам дают ужасно громоздкие имена. Поскольку она была ещё девочкой, придворные дамы пока называли её просто: Ваше королевское высочество госпожа Ангелика. Будем Так ее именовать и мы. Ее королевское высочество госпожа Ангелика росла не похожей на других принцесс, да и вообще на обычных девочек. Ни капризничала, ни крутилась перед зеркалом, не любила шумных забав и всегда играла сама по себе. Любимой игрушкой у нее была не кукла, а большущая подзорная труба. В нее Ангелика по вечерам разглядывала луну,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 Навела свой окуляр на газон перед дворцом и увидела в стеклянном кружке такое, что ахнула. В густом лесу зеленоствольных деревьев стоял тонколицый мальчик и очень внимательно смотрел прямо на Ангелику. Принцесса отодвинул трубу, мальчик пропал. Приложила опять появился. Она осторожно помахала рукой,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 цветком маргаритки. Ах, то был не писк комара, а еле слышный голосок. От одинов маргаритку Ангелика увидела крохотного мальчика ростом с половину её мизинца. Протянула ладонь, и малютка бесстрашно на неё вскарабкался. Теперь можно было поднести его к лицу и разглядеть как следует. Он был хорошенький, как марципанчик, какими украшают рождественские торты. И вежливый приподнял шапочку, поклонился. Разговор у них сложился не сразу. Мальчику пришлось кричать во всё горло, да ещё прикладывать к карту руки, иначе Ангелка не могла разобрать слов. Ей же надо было шептать, чтоб крошка не оглох. Но ничего. Понемногу оба принаровились и завязалась беседа. Выяснилось, что мальчик из Вальдменхинов, лесного народца родственного гномам. Просто про маленьких подземных обитателей знают все, а про их лесных кузенов почти никто. Они живут в глухих чащах и держатся от великанов, так они называют людей, подальше. Потому что однажды в стародавние времена какой-то грибник раздавил свои ножища и великого вольтменхенского короля. И даже не заметил этого. Имя у мальчика было такое, что толстым человеческим языком не выговоришь. И принцесса нарекла своего нового приятеля Хальберфингером – мальчиком-полупальчиком. Как ни удивительно, у них с принцессой нашлось много общего. Хальберфингер тоже рос не таким, как другие дети Вальдменхены. Его сызмальство манил большой мир, где над головой не темные лиственные кроны, а синее небо, и где обитают огромные великаны.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 Он, конечно, сразу догадался, что это принцесса. Правда, теперь, когда нас потелось вниз, он увидел, что она тоже великанша. Ну что ж тут поделаешь? У всех свои недостатки. А как ты добираешься сюда из своего далёкого леса, что потому же просила Ангелика? У тебя ведь такие крошечные ножки. Очень просто. Сажусь на выверного майкефера и прилетаю. На кого? Дуон да он посётся, показал мальчик на майского жука. позовшего неподалёку и стал рассказывать про жизнь Вальдменхинов, устроенную очень разумно и уютно. Их просторные тёплые дома выдолблены из лесных пней. Землю они пашут на сороконожках, сеют землянику с брусникой, выращивают неслыханно изысканные трюфели. Вместо собак держат муравьёв.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 губа и не заметила, как наступил вечер. Ангелике нужно было спешить на скучный дворцовый ужин, её гостю возвращаться в лес, пока у майского жука от вечерней росыня тяжелели крылья. Но Хальбер Фингер обещал завтра снова быть в саду, и с раннего утра, едва дождавшись, когда её нарядят и причешут, принцесса уже ждала беседки. Они стали видеться каждый день.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 И вот так было написано в романах, и она этому верила. А что нужно, чтобы стать рыцарем? спросил однажды Альберт Фингер, наблюдая, как Ангельга вышивает платок, на котором можно было бы разместить добрую сотню Вальдменхенов. Нужно обладать храбрым сердцем, и нужно, чтобы особа королевской крови коснулась твоего плеча шпагой. У меня храброе сердце, а ты особо королевской крови. Сделай меня рыцарем. Ангелика сначала засмеялась, решив, что это такая игра, но малютка преклонил колено, приложил руку к груди и пропищал обет вечно служить принцессе Ангелике Марии Ульрике Брунгильде Перенгарии, оберегать ее от всех невзгод, а понадобится не пожалеть и самой жизни. «Чтобы любить великаншу, нужно очень много любви, но я ручаюсь, что во мне ее хватит. А твоей любви понадобится всего капелька».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 считать по-вашему на две или три булавочно-головки. Это хорошо, но я ведь тоже вырасту, грустно молвила Ангелика. Считать по-вашему на 10 или 12 твидменхинов. Что ж, сказал он, если ты станешь такой огромной, значит, я буду любить тебя ещё больше. И она вынула из своего шитья иглку и коснулась ею маленького плеча.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 питалась лишь овощами и фруктами, даже молока не пила, и вытянулась всего на 5 альдминхенов. И всё равно, садясь дамя своё сердце на её уже взрослую ладонь, Хельберфингер казался ещё меньше, чем прежде. Но теперь у принцессы на лбу всегда была прикреплена лупа, какими пользуются часовщики, и опускаю её к глазу, Ангелика хорошо видела возмужавшее лицо своего рыцаря. Кроме того,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 Грациозно кружилась сама с собой, так это выглядело со стороны. На самом же деле, это она танцевала с миниатюрным кавалером. На один совсем неприкрасный день, прилетев в башню на своём майском жуке, Альберт Фингер застал Ангелику безутешно рыдающей. "Друг мой, я погибла", прошептала она. "Отец выдаёт меня замуж".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 Мой жених самый отвратительный из принцев этого и любого другого мира, воскликнула она, забыв, что от громкого голоса у Хальбертфингера закладывает уши. Отец выдаёт меня за владычительного герцога Жигмонта благочестивого, которого все называют герцог Жаба, потому что он лопается от жира и весь покрыт бородавками. Насилу Хальбертфингер добился, чтобы она рассказала всё толком.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 Герцог Жеба предложил за мою руку как раз миллион, и батюшка не смог отказать. Заливалась глазами принцесса: "Я несчастнейшая девушка на свете. Я даже не могу выброситься из окна, потому что мои родители, братья и сёстры, все наши придворные и слуги станут нищими. Я пропала". Но Грунвальд положил руку на эфес своей иглы, шпаги и чопперно произнёс: Не оскорбляйте меня, ваше высочество. Я ваш рыцарь, и пока я жив, ничего дурного с вами не случится. А потом снова перешёл на ты. Вот, скажи мне, каков он, герцог Жаба? Почему его прозвали благочестивым? Потому что он боится нечистой силы, зглаза и привидений, а больше всего боится лишиться своего богатства. Каждый день жаба ходит в церковь и молит Бога, чтоб сундуки в сокровищнице не опустили, и они ломятся от золота. Герцог может купить все и всех. Ах, друг мой, чем ты сумеешь мне помочь? Из синих глаз принцессы опять хлынули слезы. Я обращу великанов в бегство, вскричал рыцарь. Благослови меня на подвиг, облабызай мое чело.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 Ночью Жыгмонт благочестивый спал в дворцовых покоях, предназначенных для высоких гостей. На завтра должна была состояться помовка. Вдруг что-то кольнуло герцога в бородавку на толстой щеке. Это рыцарь фон Грюмбальд нанёс человеку горе удар своим мечом. Жаба открыл глаза, почесал щеку и сыграл со спать дальше, но вдруг услышал тоненький голосок, звучавший словно бы прямо в ухе. "Испи, «Не, не спи, сгинешь". Кто здесь? Герцок приподнялся на подушке, похлопал сонными глазами, но никого не увидел. Халберт Фингер висел, ухватившись за кисточку на ночном колпаке. "Пресниц, же такая чушь", проворчал жаба и лёг на другой бок.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 дорожещим голосом спросил Жыгмонт благочестивый И от твой ангел-хранитель, которого к тебе представила Господь за твоей молитвой. В дурной переплёт ты попал, бедняга. Принцесса, на которой ты хочешь жениться, колдунья. Разве тебе не рассказывали, что она с утра до вечера сидит в своей башне и смотрит трубу на звёзды? Она и сейчас не спит, колдует. Стой той душе забыться сном и всё ей конец, сгинет безвозвратно. Спасай свою душу пока цел. Рыцарь едва успел выскочить из волосатого герцкгского уха. Так быстро выпрыгнул жаба из кровати. Прямо в ночной рубахе и колпаке он выбежал из опочивальне, крикнул слуг, скатился по лестнице, протупал по двору до конюшни и умчался прочно неоседланной лошади. больше его в королевстве не видели. Целую неделю принцесса радовалась своему избавлению и горячо благодарила чудесного спасителя. А на восьмой день Альберт Фингер прилетает, Ангелика опять печальной плакучей ивы. Ах, рыцарь, ты прогнал одну тучу, а взадменно надвинулось сразу пять. Разы всё равно не миновать. Королевство разорено, и у батюшки нет и новых средств, кроме как выдать меня замуж за того, кто больше заплатит. Придворных художников сделал 5 копий с моего самого красивого портрета, и гонцы развезли их пяти богатейшим государям. Все они холосты, потому что ни одна невеста за них не идёт. Один дуроство безобразен, другой чудовищно жесток, третий полоумен, четвёртый болен проказой, пятый сохранил восемь жон и, говорят, самых заморил. Пусть уж лучше меня выдадут за пятого, и заредал. Тогда рыцарь Грунвальц сказал: "Раз уж ты всё равно плачешь, то чтоб зря не пропадать хрустальной влаги у рони, одно слезу на меня благослови в дальний путь". Принцесса уронила две. Хальберк-Тингер весь мокрый встряхнулся, словно гончий пёс, и оседлал жука. Не уходи, «Ничто на земле уже не спасет меня», – воскликнула Ангелика. «У меня осталось мало времени, и я хочу провести его с тобой». «На земле не спасет, а под землей вполне возможно», – прошептал в ответ мальчик полупальчик, но она, конечно, не расслышала. «Разобрать тихий шепот Вальдменхена может только такой же Вальдменхен». Путь, в который отправился Хальберт Фингер, для всадника на майском жуке был действительно неблизким.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 Стало угощать копчёными мышиными хвостами, вареньем из пальцев дельвейса и прочими гнумими деликатесами, но Хальберфингер ничего есть не стал. Помнишь ли ты, что скоро мне исполняется 18 лет, спросил он. Как не помнить? Мой единственный внук станет совершеннолетним. Я уже выбрал для тебя дорогой подарок.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 не останавливаются ни перед какими препятствиями. В особенности влюбленные рыцари. Хальберт Фингер больше не заговаривал с принцессой о любви, но денно и ночно думал только об одном. Как бы сделать так, чтобы его обручальное кольцо пришлось Ангелике впору. Он побывал у сотни волшебников, колдунов, чернокнижников, фей и ведьм, расспрашивая их всех только об одном.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 Субстанция, запущенная с узкой стороны, проходит через наполненный секретным эликсиром куб и выходит с широкой стороны в 100 раз увеличившейся. Один подмастерье кладёт в трубку унции золота, а другой через минуту вынимает с другой стороны 100 унций. Если нужно, то же самое мастер умеет проделывать и с живыми существами, продолжил Хельберт Фингер, размахивая ручками.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 бережно взяла рыцаря двумя пальцами и закружилась с ним в танцы. Но любящий сердце по-особенному чутко, и его вдруг стиснула тревога. – Ты чего-то не договариваешь, – прошептала принцесса. – Умоляю, скажи мне всю правду. У вальтменхенов есть один недостаток – они совсем не умеют лгать. Хальбертингер очень хотел соврать, но не смог. «Увеличивать живые существа труднее, чем неодушевленную материю», — неохотно сказал он. «Это не всегда проходит гладко. Из десяти тритонов живым наружу выходил только один. То же было и с коровами». «Но ты за меня не волнуйся», — тут же возгликнул он. «Я нисколечко не боюсь, и со мной ничего плохого не случится. Вальтменхен славится удачливостью, а я из них самый везучий. Ведь меня полюбила ты».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 Это чтоб не было видно крови, если превращение не удастся, подумала Ангелика и стиснула зубы, чтобы не закричать. Рыцарь фон Грюнвальдт пребывал в радостном нетерпении. Он любезно поблагодарил великого учёного за разрешение воспользоваться ретортой. "А?" спросил Панацеус, который был глуховат от старости. "А где юноша, который мне писал? Доктор был ещё и слеповат?" Позвольте вам представить благородного господина фон Грюнвальда, церемонно сказала принцесса, ставя альберт-пингера на стол прямо перед алхимиком. Вам лучше воспользоваться лупой. Понацей всё осмотрел в увеличительное стекло и сказал: "Это будет очень интересный эксперимент. В случае успеха он прославит меня ещё больше. Вы готовы, сударь?" Со стола донёсся писк. "Готов. Поднесите меня к трубке". "Наброшусь я в неё сам". Что ты плачешь, милая? Через минуту мы встретимся вновь. Я не прощаюсь. Я плачу, чтобы благословить тебя на подвиг слезами. Но мне очень страшно, и мои слёзы посоlaneли до горечи. Зажмурься, не то тебе защепит глаза. Хельберфингер зажмурился, но ни одной слезы на него не упало. Вместо этого раздался шелест шлест ступка блудков, и когда рыцарь удивлённо открыл глаза,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 Тут и сказки конец. Хальберт Пингер и Ангелика жили в зеленом лесу среди вальдменхенов очень долго и очень счастливо. Очень долго, потому что век лесных гномов намного длиннее человечего. А очень счастливо, потому что ей больше не нужно было смотреть на любимого в лобу. Ему же не приходилось кричать во все горло, чтобы быть услышанным. Для счастья вдвоем этого вполне достаточно.